65. Её спас доктор, доктор, которому как надеялась Лейси, она впоследствии помогла залечить душевные раны. Как странно повлияло время на воспоминания о событиях той далёкой ночи: крик, дым, стоны умирающих, голоса мёртвых, бесконечный мрак, расправляющий над землёй свои чёрные крылья. Первые воспоминания были чёткими, словно прошли дни, а не десятилетия. а порой чувства и образы казались мелкими и ничтожными соломинками в бурном потоке времени, который нес ее из года в год. Лэйси помнила Картера. Картер появился, когда она бежала от машины Олгоста, крича и размахивая руками. Картер ответил на ее зов и спикировал на асфальт, словно большая печальная птица. «Я – Картер». Он сильно отличался от других. «Да, он превратился в монстра». Но Лэйси чувствовала. Новая ипостась ему претит, а собственные деяния вызывают отвращение. Вокруг воцарился хаос. Люди, судьбы которых были определены со дня рождения мира, носились мимо, кричали, стреляли, умирали. Только Лэйси была уже далеко. Едва Картер приник к ее шее, их сердца забились в унисон, и Лэйси заглянула ему в душу. Она ощутила его боль, одиночество, словно в книге прочла грустную историю его жизни. Кожа, облепленная грязью бесконечных скитаний, баул с лохмотьями под эстакадой, дорогая машина со сверкающей решеткой радиатора, голос женщины, зовущей не с дороги, а с другой стороны мира, шелковистость скошенной травы, свежесть чая, прохлада воды, руки Рейчелл Вуд, тянущие на глубину. Лейси погрузилась в его жизнь, несчастливую, ничтожную, нелюбимую, в отличие от женщины, дух которой поселился у него внутри. Теперь Лейси знала её это. Дыхание Картера обжигало, как огонь. Вот он впился в её шею, и Лейси услышала собственный голос: "Благослови вас Господь, мистер Картер. Да пребыт с вами его благодать". Потом Картер исчез, оставив её окровавленной на земле. Слабость и дурнота не заставили себя ждать, и Лейси поняла. Неминуемое началось. Она закрыла глаза и стала молиться. «Пусть Всевышний подаст знак». Знака не было. Совсем как много лет назад, когда она, совсем девочка, лежала в поле. Неужели Господь забыл о ней в этот страшный час? Едва забрежил рассвет, из неподвижной тишины возникла фигура мужчины. Элисе слышала его шаги, вдыхала дымный запах его волос и кожи. Она попыталась заговорить, но не смогла. Мужчина тоже молчал, не назвав даже своего имени. Он бережно, как ребёнка, поднял её на руки, и Элисе решило, что это Господь явился забрать её на небеса. Глаза с повалокой, нимб тёмных волос, дикий и прекрасный, как и окладистая седая борода. Унес ее подымящимся развалином, а на щеках блестели слезы. «Слезы Господа!» – подумала Лейси и отчаянно захотела к ним прикоснуться. Она даже не предполагала, что Господь может лить слезы. Но он плакал постоянно и наплакаться не мог. Устала ее умиротворенная, Лейси заснула. Что было дальше, не помнила. Открыв глаза, не почувствовала ни слабости, ни дурноты. Господь спас ее. А она поняла, как помочь Эми, наконец поняла. Лэйси, прислушайся. Она обратилась вслух. Голоса, подобно шороху ветра на воде и стуку крови в жилах, они звучали везде и повсюду. Выслушай их, Лэйси, выслушай их всех. Вот чего так долго ждала сестра Лэйси Антуанетт Кодото. Спаси её, не господь, а смертный. Добрый доктор, как она мысленно его называла, хотя по-настоящему его звали Джонасом. Джонас Лир был самым печальным человеком на свете. Они вместе построили на поляне дом размером не больше хижин, которые она видела в юности, гуляя по пыльным дорогам и глинистым полям, но куда прочнее и надёжнее. Леси жила в нём и по сей день. Доктор упомянул, что однажды уже строил дом, точнее коттедж на берегу озера в Мэне. Он не уточнил, что строил его с спокойной женой Элизабет. Впрочем, в этом не было необходимости. Брошенный объект был настоящим подарком, который они с благодарностью приняли. Они разобрали обгоревшее шале на брёвна, разыскали в казармах молотки и пилы, рубанки и ящики с гвоздями. Когда обнаружились мешки цемента и бетономешалка, они отлили свое для фундамента и сложили из брёвнников печь. Целое лето они обдирали с казарм Гонд, но плитка протекала так сильно, что в итоге пришлось делать крышу из глины и соломы. Чего на объекте хватало, так это оружие самого разного вида и назначения. От такого количества быстро не избавишься. Какое-то время они с доктором занимались исключительно разборкой оружия. В результате получилась целая гора блестящих металлических деталей, гайки-болтов, которые даже закапывать не стоило. Доктор покинул её лишь раз на третье лето, когда отправился искать семена. Он взял единственную неразобранную винтовку, еду и канистру топлива для пикапа, на котором собрался ехать. Обещал вернуться через 3 дня, но минуло 2 недели, прежде чем Лэйси услышала гул мотора. Из кабины доктор выбрался с таким отчаянием на лице, что Лэйси поняла: он вернулся только потому, что дал слово. По признанию самого доктора, окончательное решение он принял, когда добрался до Гранд Джанкшен. Он и про семена не забыл. В тот вечер он затопил печь и, отрешившись от всего вокруг, смотрел на пламя. Ни в чьих глазах Лейси не видела столько боли и тоски. Она понимала, такому горю не поможешь. Но подошла к нему и сказала, отныне им нужно жить как муж и жена, абсолютно во всех отношениях. Лейси считала, что любовь сродни великодушию. Разве трудно подарить её человеку? Она сделала подарок и поняла, что именно любовь искала всю жизнь. Именно к ней шла с детства по бескрайним полям и дорогам. Долгие годы Лейси любила Джонаса и душой, и телом, которая совершенно не менялась со временем, а он любил её. Каждый из них был по-своему счастлив, пока к Джонасу не подкралась смерть. Она подбиралась незаметно, и разрушая клетку за клеткой, протягивала ледяные щупальца всё дальше и глубже. Сперва забрала глаза и волосы, потом кожу и зубы, и наконец ноги, сердце и лёгкие. Лэйси тоже хотелось умереть, чтобы отправиться в последний путь вместе с Джонасом. Однажды утром Лэйси работала в саду и вдруг почувствовала: Джонас пропал. В доме его не было, и Лэйси побежала в лес. «Джонас! Джонас!» – кричала она. Стояло лето, и солнечные лучи храбро пробивались сквозь зеленые кружево листвы. Джонас выбрал место, где деревья раступились и не заслоняли ни бездонную синеву неба, ни лежащую внизу долину, ни горы, которые тянулись за ней до самого горизонта. Седой, болезненно хрупкий Джонас из последних сил налегал на лопату. «Зачем тебе яма?» спросила Лэйси. «Это моя могила», — ответил он. «Вырою заранее, и тебе будет проще. Когда же этим заниматься, если не летом?» Джонас рыл могилу до самого вечера, то и дело останавливаясь, чтобы отдышаться. Лэйси наблюдала со стороны. Ее помощь он категорически отверг. Выкопав аккуратный прямоугольник, Джонас вернулся в дом, где они прожили столько лет. лёг на кровать, которую собственноручно сделал из тяжёлых брёвен и прочной верёвки, и к утру умер.